«Этот маленький священник мне нравится», — сказал маркиз академику «Настоящий провинциал-простак. Даже рассказывает о своей беде при дамах». Слушатели Жульена отнеслись так непринужденно к его несчастью, что в конце обеда, когда общий разговор принял другое направление, мадмуазель Матильда спросила брата о подробностях злополучного происшествия. За одним вопросом последовал другой, Хотя они и не были обращены к Жульену, но, встретив несколько раз ее взгляд, он осмелился сам отвечать ей. И в конце концов все трое стали хохотать так, как могут хохотать только трое молодых крестьян где-нибудь в чаще леса. На другой день Жульен прослушал две лекции по богословию, а потом, вернувшись, переписал штук двадцать писем. Он нашел в библиотеке какого-то молодого человека, очень изысканно одетого, но с дурными манерами и выражением зависти в лице. Вошел маркиз. — Что вы здесь делаете, Танбо? — спросил он пришельца строгим тоном. — Я полагал. — начал было молодой человек, подобострастно улыбаясь. — Нет, сударь, вы не полагали. Вы сделали попытку, но неудачно. Молодой Танбо вскочил взбешенный и исчез. Он был племянник академика, друга госпожи де Ла -Моль, и готовился к литературной карьере. Академик добился от маркиза обещания сделать его своим секретарем. Танбо работал в отдаленной комнате, но, узнав о преимуществе, которым пользовался Жульен, работая в библиотеке, захотел разделить его с ним и утром перенес туда же свои бумаги.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 Что надо делать, чтобы не упасть? спросил Жюльен у графа, когда они сели. Очень многое, ответил Нарбер, покатываясь со смеху. Например, надо откидывать корпус назад. Жульен поехал крупной рысью. Они были на площади Людовика XVI. О, юный смельчак, сказал Нарбер, здесь слишком много экипажей и правят ими бесшабашные люди. Если только вы упадете. «Их экипажи проедут по вашему телу, потому что они не рискнут разорвать своей лошади рот у делами, останавливая ее на скаку». Раз двадцать Нарбер видел, что Жульен готов был упасть. Но все-таки прогулка закончилась без происшествий. По возвращении домой юный граф сказал сестре, «Позвольте вам представить лихого наездника». За обедом, разговаривая с отцом через весь стол,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 доставлявшие большую радость лакеям. Аббат Перар уехал в свой приход. «Если Жульен подобен слабому тростнику, пусть он погибнет», — думал он. «Если же это человек мужественный, пусть пробивается сам».